Глава 18 «Мерседес». В очередной раз и на очередном купленном коне я выехал в Толедо. Позади меня телепалась крепкая повозка с сундуком денег. Ее охраняли трое. Два матроса, нанятые на корабль, и коренастый молчун Афанасий. Все трое были вооружены до зубов. Имели пистоли, сабли И даже кирасы. В гостиницах и тавернах, где мы останавливались на ночлег, ни у кого не возникало желания поругаться или помешать мне. К концу пятого дня мы уже въезжали в мое поместье ветер судьбы. Большой черный кот, лежащий на крыше и греющий пушистые бока, завидев меня, быстро нарезал с крыши. В остальном поместье оставалось таким же, каким я его и оставил. Но в комнатах дома было пыльно, и кое-что пропало. Управляющий оказался не готов к моему приезду. А зря. Небольшое разбирательство с помощью магии поиска выявило воров. Наказание было назначено в виде пожизненных работ в поместье и поручено бывшему управляющему, которого я заменил на нового, более пожилого, а старому пригрозил жуткой смертью. Оставив деньги и с ними всех трех матросов, я умчался в Толедо. Город встретил суетой и огромной ярмаркой. Крестьяне везли на подводах зелень, черешню, ранние овощи и еще много других даров с огородов. Повернув на перекрестке, я направил коня к центру города. Хотелось сначала посетить своего банкира, узнать о деньгах, не сбежали ли часом. И снова ростовщик Мартин Альянга рассыпался в любезностях, давая отчет о моих деньгах. Послушав, я прервал его. «Ваши услуги неоценимы, уважаемый, но я собираюсь прикупить земли вокруг моего поместья и для этого использовать все средства, которые скопились у меня на счету». «Хм, неожиданно. Но вам же нужны деньги и на повседневную жизнь? Вы правы, но они у меня есть. Дело в том, что я поступил на службу в Инквизицию с ее очень редкой деятельностью на море. Буду карать и жечь. Жечь и карать. А вас бы я хотел попросить помочь мне приобрести земли. Вы сможете это сделать? Конечно, конечно. Но вот, к сожалению, всей суммы у меня сейчас нет в наличии». «А сколько есть?» Уже с холодком поинтересовался я. «Овна половина». «Но если вы подождете две недели, то деньги обязательно появятся». «Хорошо. Я подожду неделю, и деньги должны появиться. Иначе вам придется объяснять причины их отсутствия уже в королевском суде». Не ли мало. Ну что же, я верну вам из своих. Дело в том, что ваши деньги были вложены в оборот и пока еще не вернулись». «Хорошо. Жду от вас денег». Покупать землю я буду, как и прежде, с помощью предыдущего торговца. — Понял. Я выдам деньги тому, на кого вы укажете. — Уж вы постарайтесь. Холодно улыбнувшись, ответил я и вышел от банкира, направившись в академию. Добравшись до знакомого здания, я постучал в ворота, и через несколько минут появился неизменный Диего. Привратник обрадовался, увидев меня, и, открыв ворота, проводил в академию. Искать «Мерседес» я пока не собирался. Успеется еще. Не на один день приехал. А вот с «Инквизитором» переговорить нужно. И к ректору тоже придется идти, а то не поймет. И снова пришлось в комнате для гостей, уже ставшей для меня привычной, ожидать, пока ректор и инквизитор освободятся. Примерно через час или два ко мне вышел слуга и, поклонившись, предложил следовать за ним в кабинет ректора. «Граф, не прошло и четырех месяцев, и вот вы снова в Академии!» — воскликнул ректор, улыбаясь при этом. «Я выполняю все свои обещания, сеньор. И вот я здесь. Я вижу. И вы снова оказались в гуще событий. Впрочем, как и всегда. Я вижу, что ваше лицо только-только стало заживать от приключений». Я вежливо улыбнулся. «Эх, сразу увидели!» А ведь я тщательно залечивал ожоги и магией, и целебными мазями. Вы правы. Поездка оказалась насыщена острыми впечатлениями, но я иного от нее и не ожидал. Следующий вопрос задал уже инквизитор. Так вы все же купили корабль, граф? Да. Мой фрегат, дело принципа, находится сейчас в порту Кадиса. Корабль полностью готов и сможет отплыть, как только я наберу на него команду. Он отлично вооружен и оснащен. Дело только в людях». Снова вежливо улыбнувшись, я продолжил. «Пользуясь вашим расположением, прошу вас посодействовать в наборе на фрегат офицеров. Мне бы очень хотелось увидеть своих однокурсников на этом корабле. Особенно я бы хотел увидеть там Виконта Алонсо де Переса». «А вы не забываете о друзьях», — заметил на это ректор. Но «Ну, что же?» Я свяжусь с Морским Королевским Департаментом и попрошу их помочь в его переводе. Возможно, что и получится, но не обещаю. Буду вам искренне благодарен. Поклонился я в ответ. А у вас остались деньги после покупки фрегата? Церковь ценит ваше участие, но пока не может вам помочь ничем, кроме людей. А ведь вам необходимы деньги и на обычную жизнь». Вдруг забеспокоился инквизитор. «Да, я смог заработать еще денег в своей поездке. А кроме того, у меня есть небольшой запас, чтобы жениться». «Вы хотите жениться? И кто же ваша избранница?» «Я еще до конца не решил. Девушек много, и все они хороши. Но пока я не тороплюсь с выбором». Хм, а вы непростые, Гарсия», — заметил ректор. Но вам, наверное, нужны уже официальные бумаги о том, что вы находитесь на службе у Святой Церкви? Да, несомненно, они остро необходимы мне. Бумаги будут, подтвердил Роберто Беллармини. Они будут ожидать вас в Кадисе, когда вы вернетесь туда и вступите в командование своим кораблем. Можете не волноваться. Со своей стороны я хочу пожелать вам удачи и везения во всем. Да благословит вас Святая Дева Мария. Ректор встал и подошел ко мне. Присоединяюсь к святому отцу и от всей души желаю вам того же. А также не прогадать со своей женитьбой. Это важно для каждого мужчины. Тут излишняя торопливость может испортить всю последующую жизнь. Но это если вашу семью не связывают какие-нибудь обязательства или холодный расчет. Впрочем, это не о вас, граф. А мы всегда будем рады видеть вас в стенах нашей магической академии здесь, в Толедо. Спасибо. Я буду всегда помнить ваши слова и надеюсь оправдать ваше высокое доверие. Что же, тогда мы вас больше не задерживаем, и вы можете заняться своими неотложными делами. Но помните...» И ректор ободряюще улыбнулся мне. «Вы в любой момент можете посещать стены академии. Мы всегда рады видеть вас». Об этом я распоряжусь, не сомневайтесь. Спасибо. Еще раз сказал я и, поклонившись, вышел из кабинета ректора. Было уже довольно поздно, и я не стал задерживаться в академии, а сразу покинул ее, стараясь при этом никому не попадаться на глаза. Лишь остановившись возле привратника, я попросил его передать письмо Мерседес, вручив вместе с ним и серебряный талер за труды. Диего улыбнулся мне и, тряхнув седой головой, сказал, что все сделает как надо. Калитка закрылась, а мой путь лежал обратно в поместье «Ветер судьбы». Элеонора де Тараль, которая, казалось, знала все, что происходит в Академии, караулила Мерседес в коридоре. Кривя губы в презрительной улыбке, она терпеливо ждала бывшую подругу, чтобы огорошить ее своим известием. Появившаяся Мерседес быстро шла к себе в комнату. Элеонора, заметив подругу, отлепилась от стены и шагнула ей навстречу. Привет, Мерси. Как дела? А какое тебе дело до моих дел? Холодно скривила губы Мерседес. Ну, как же, ты ведь страдаешь? От чего это я страдаю? Нет, это ты страдаешь от своей ненависти. Я здесь ни при чем, и оставь меня, пожалуйста как же так? А я думала, что ты страдаешь по-своему, Эрнандо. Я не хочу с тобой разговаривать, Элли. Все уже закончено между нами, и ты показала Гарсии свое настоящее лицо. Да? Элеонора насмешливо подняла брови. Да, словно плюнув, сказала Мерседес. Должна тебя огорчить, бывшая подруга. Гарсию сегодня видели в академии, но он не стал тебя искать. Какая досада, не правда ли? «Ты врешь!» — не сдержалась Мерседес. «Спроси у Элис, сеньорита, бывшая подруга». И захохотав, Элеонора чопорно удалилась, задрав нос и подобрав юбки длинного платья. Весь вихрь негативных эмоций бросился в голову Мерседес, и если бы Гарсия оказался в этот момент рядом, ему было бы не сдобровать. Но его рядом не было, и, возможно, что не будет уже никогда». Гнев также быстро ушел, и за ним пришли совсем другие эмоции. Слезы брызнули из глаз Мерседес, и лишь боязнь того, что их могут увидеть другие студенты, сдерживала расстроенную девушку от рыданий. В это время и в таком состоянии ее и нашел привратник Диего. «Мерседес де Сильва?» «Да, что вам, Диего?» Седовласый мужчина, немного хромая, подошел ближе к девушке. В руке он держал кусок пергамента, свернутый в трубку. «Вам письмо». «От кого?» — растерянно спросил Мерседес. «От вашего друга». «У меня нет друзей». «Когда нет ни подруг, ни друзей, это плохо, синьерита. Вам срочно нужен муж, который и поможет, и защитит. Надеюсь, что вы его уже нашли. Почитайте это письмо». «От кого оно?» «От графа Эрнанда Гарсии, что сегодня приезжал в академию. Он не смог с вами встретиться. Возьмите». И привратник протянул ей письмо. Мерседес взяла листок пергамента и, развернув, попыталась прочитать, но не смогла. Влажная пелена слез, готовых вот-вот пролиться, дрожание рук, эмоции, переполнявшие ее, заслонили неровные строчки. «Не может быть!» «Этого просто не может быть», — шептала она про себя, пытаясь прочитать не очень разборчивый почерк Эрнанда, и ничего не видела. Ни угловатых букв, что прыгали перед ее глазами, ни печати с фамильным гербом Эрнанда Гарсии, ни окружающих. «Нужно успокоиться. Успокоиться», — шептала она про себя, спеша по коридору в свою комнату. «И только там». Оставшись в одиночестве, она дала волю переполнявшим чувствам. Слезы градом катились по ее щекам, принося облегчение сердцу и очищая душу от гнева и ненависти. Успокоившись, она снова взяла в руки кусок пергамента, на котором записал свое послание Эрнанда. В письме было написано следующее. «Здравствуй, Мерседес». Я, как и обещал, приехал сразу к тебе. Не буду лукавить, первым делом мне надо было поговорить с ректором. Надеюсь, ты меня простишь. К сожалению, сегодня мне нужно успеть еще решить очень много дел, а разговор с тобой обещает быть непростым. Я хочу встретиться завтра, если ты не против, сразу после занятий. Внутри академии нам будут мешать, а потому буду ждать тебя в парке». Эрнанда Гарсия. «Постскриптум. Пожалуйста, попроси у целителей сильную лечебную мазь от ожогов. Очень надо. Возможно, что после встречи с тобой мне понадобится не меньше пинты этого чудодейственного субстрата». Мерседес прижала долгожданное письмо к груди и задумалась. «Эрнанда в своем письме сказал много». И в то же время ничего. И что это за оговорки про мазь? А про разговор? Мерседес была одновременно и обрадована, и огорчена. Она уже страшилась предстоящего разговора, ведь неизвестно, что скажет ей Эрнандо. А сказать он мог многое, как хорошее, так и плохое. А еще это, сука, Маркиза. «Ох, ну что же делать, что же делать?» Мысли девушки заметались, как стая рыбешек, спасающихся от акулы. «Да ничего!» — разозлилась она сама на себя. «Завтра все станет ясно. Чего еще переживать?» Успокоившись, Мерседес умыла лицо и посмотрела на себя в зеркало. В отражении на нее смотрело зареванное лицо сопливой девушки с красными веками, припухшими от слез. «Надо выглядеть так...» чтобы Эрнанда, если и захотела расстаться, то жестоко пожалела об этом. Решила она про себя. Пару секретов красоты Мерседес знала, как знала их каждая ведьма, и у каждой они были свои. Были такие секреты и у Мерседес. Подойдя к плотяному шкафу, она распахнула настежь его тяжелые створки и окинула придирчивым хозяйским взглядом его содержимое. Завтра надо выглядеть как можно более выигрышно. Да, именно выигрышно. И Мерседес полезла в шкаф. Ничто так не успокаивает любую женщину, начиная с совсем юного возраста, как примерка красивых вещей. Вывалив все свои платья на кровать, она стала их по порядку примерять. Баронесса Инесса Авалон, которая жила с ней в комнате, удивленно смотрела на Мерседес. «А что случилось?» — поинтересовалась она. «Зачем ты решила примерить все свои платья?» «Надо пересмотреть гардероб», — отмахнулась от нее Мерседес. «Что-то мне мало, а я и не знаю. Давно не перебирала свои вещи, так что не мешай. Мне надо подумать». Инесса пожала голыми плечиками и подошла к большому зеркалу, чтобы внимательно посмотреть на себя и выявить несомненные достоинства. Так они и провели время до сна. Одна любовалась своим грациозным телом, другая успокаивалась, примеряя все платья подряд. Мерседес тоже оценивала свое тело, но сосредоточенно раздумывая при этом о том, что именно может понравиться больше всего Эрнандо. Обе легли довольно поздно и максимально довольны собой. Утром мне пришлось проверить груз оружия, которое я заказал уже давным-давно у местных мастеров. Оружие по частям доставляли в мое поместье и после моего отбытия в Амстердам. И, как выяснилось после проверки, несколько пистолей оказались бракованными. Пришлось ехать разбираться с оружейниками. Попутно я посетил посредника между покупателями и продавцами земли. Итогом этой встречи стало заключение земельной сделки, в результате которой произошел прирост моих земель. Аккурат к окончанию занятий я приехал в академию. Диего впустил меня, и я сразу прошел в парк, заняв одну из скамеек, наиболее удобную с моей точки зрения. С нее хорошо был виден вход и выход из академии, как главный, так и боковой но появление Мерседес я почти просмотрел. Точнее, я ее сразу не узнал. Девушка, которая шла ко мне, не походила на Мерседес. Синьерита, что вышла из главного входа и повернула в парк, была в красивом платье и словно бы сияла живой красотой. Голубые, а не зеленые глаза сверкали первозданной чистотой, как самые яркие природные сапфиры. Алибастровая кожа лица была покрыта нежным румянцем, а приталенное платье так подчеркивало все нюансы фигуры, что ничто и не скрывало. Видимо, у меня поневоле открылся рот от неожиданности увиденного. Именно поэтому, подойдя, Мерседес позволила себе милостиво улыбнуться, осознав, что сразила меня своей красотой. А она ведь планировала холодно встретить Эрнанда. Настроение у нее явно улучшилось, и Мерседес присела на скамейку, тогда как я стоял перед скамейкой странным истуканом. Очнувшись, я осмотрелся. Никого вокруг не было, но в окна явно кто-то смотрел, и не один, и даже пытался подслушивать. Любопытные ядь. Пришлось закрыться куполом тишины, но не таким сильным, как в прошлый раз. «Здравствуй, Мерседес!» – позволил я себе радостную улыбку, хотя изначально не собирался улыбаться вообще. «Здравствуй, Эрнандо! Я рада видеть тебя! Очень!» Нить беседы частично потерялась. Да и как она могла не потеряться, когда я видел совсем рядом со своим лицом, прикрытая газом, прозрачная ткань, примечание, глубокое декольте «Мерседес». «С великим трудом, оторвав взгляд от заманчивых полушарий, выглядывающих едва ли не наполовину, я сосредоточился на главном. Тестостерон активно мешал мне думать, мысли путались, слова не шли. Что хотел сказать, уже забыл, а новых слов не находил. Так мы и смотрели друг на друга и молчали. Мерседес заманчиво улыбалась, обещая голубыми глазами неземные блаженства» а я стоически боролся с ее очарованием, даже не догадываясь, что против магии любви я был бессилен. И, наконец, сдался. «Мерседес, я хотел тебе сказать... Хотел тебе сказать... Но вот... Вот... А ты говорила со своими родителями? О чем, Эрнандо?» И Мерседес придвинулась ко мне чуть ближе. «Совсем чуть-чуть». Но меня сразу бросило в жар. «О нашей помолвке?» Признаться, я хотел сказать совсем другие слова, желая выяснить степень любви к себе Мерседес. Мне даже приходила в голову мысль попытаться манипулировать ею, намекая, что у меня есть еще и другие варианты для женитьбы. Но все эти мысли покинули мою голову, убежав галопом, как стадо диких лошадей». Все прошлые чувства, казалось, навсегда похороненные под грузом старых обид и постоянного стресса, вновь зажглись яркими огнями в моей душе. Я и сам не ожидал, но уже не сопротивлялся этому. В конце концов, от добра добра не ищут. Но готова ли она? И, что самое главное, готовы ли родители выдать ее замуж? Как будто, прочитав мои мысли, Мерседес так сладко улыбнулась, что у меня защемило сердце. Захотелось обнять ее и целовать, целовать, целовать, лаская податливое тело. «Да, Эрнандо, я ждала тебя. Скажу честно, родители долго ничего и слышать не хотели о нашей помолвке, но я их убедила, что это самое лучшее решение, ведь ты уже граф и сильный маг. Это помогло мне их уговорить, и они дали согласие на нашу с тобой помолвку» у меня невольно вырвалось. «Какая ты молодец, Мерседес!» «Я знаю», — гордо выпрямив спину, сказала Мерседес. «Но есть сложности. Отец даст за меня большое преданное, и чтобы не прослыть глупцом, он должен знать, что ты не только граф, но и владелец хотя бы небольшого состояния. Мы живем в мире, который хорошо умеет ставить нам условия, которые очень трудно обойти». От этого зависит не только будущее нашей семьи, но и будущее наших детей. Ого! Я был удивлен наличием такой деловой хватки у своей, как оказалось, подруги. Ммм, Мерседес — это обязательное условие? Нет, Эрнандо, если у тебя нет ничего, то я все равно убегу с тобой хоть на край света. И девушка прижала руки к своей груди в отчаянном жесте. Я вздохнул и окончательно потерял голову. «Да, у меня есть под Толедо небольшое поместье, есть мощный фрегат и есть еще деньги. Это все тянет на большую сумму. Твои родители не разочаруются». «Прекрасно, Эрнандо! А когда ты планируешь уехать?» «Мне нужно скоро отправляться обратно в Мерседес». «Тогда мы едем завтра к моему отцу и проведем с его разрешения помолвку в церкви». Но ты опять уедешь, а они могут передумать. Или ты передумаешь, или еще что-то произойдет. Едем завтра. И глаза Мерседес знакомо сверкнули свежей зеленью молодой листвы. Ну, если ты настаиваешь, то едем. Но как тебя отпустят из Академии? Отпустят, ведь папа уже на пути сюда. Он приедет завтра, я сообщила ему о твоем приезде, передав послание магической почтой». «Мерседес» на мгновение потупилась и снова открыто взглянула на меня. «Уже вчера мой отец знал об этом». И она не смело улыбнулась. «Я только пожал плечами». «Что сказать?» «Хорошо, когда за тебя уже все решили. Не надо напрягаться и думать, когда и зачем. Так, наверное, будет лучше. Не хватало мне еще и любовных приключений с другими девицами. Хватит морских». Со всякими пиратами, корсарами и остальным сбродом. «А откуда у тебя ожоги?» Девушка хотела прикоснуться рукой к щеке Эрнанда, но не посмела это сделать на глазах у окружающих. «В костер долго смотрел», — отшутился я. «Если ты будешь рядом со мной, то я сожгу все костры, которые могут тебя опалить», казалось бы, шутливо сказала Мерседес. Но ее глаза говорили совсем об обратном. — Спасибо, буду знать. — Я жду тебя завтра, с утра. Приезжай, я отпрошусь занятий. — Хорошо. Мерседес поднялась со скамьи и, нежно улыбнувшись, отправилась обратно. Я тоже встал и долго смотрел ей вслед, пока она не вошла в здание. Вспомнился старый анекдот о джентльмене. Почему джентльмен всегда пропускает даму вперед? Потому что, оценив даму спереди, необходимо оценить ее и сзади. Сзади у Мерседес тоже все было отлично. Вздохнув, я отправился к выходу.